Филипп Хосе Фармер Многоярусный мир Книга четвертая За стенами Терры Эти приключения Кикахи посвящаются Джеку Кордесу который обитает во вселенных Пеории и Пекина. Примечание. Имеется в виду город Пекин, после П.И., штат Иллинойс. Здесь и далее примечание переводчика.